Княжий Слободе. Братья Чеховы не все свое детство провели в отцовской лавке. У них тоже, хоть и редко, случались настоящие каникулы. Однажды им позволили отправиться с Аказией на лето в княжую Слободу, где жили их дедушка Егор Михайлович и бабушка Ефросенья Емельяновна. Дети знакомятся со всем новым для них миром, Александр Чехов вспоминает.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 К чему лавка, к чему гимназия, когда есть степь, и в этой степи так хорошо и приятно. По дороге они завтракают чаем, едят деревенские сдобные бублики, книжи, пампушки, яйца и молоко. Мы с Антошей блаженствовали и уписывали за обе щеки. Книж с пшеном. Приготовить дрожжевое тесто на пшеничной опаре с гречневой мукой. Стекам пшена перемыть три раза, слить в воду, добавить одну чашку молока, разварить до мягкости. Добавить одну столовую ложку масла. Когда остынет, три яйца. Начинить пирожки, смазать растопленным свиным салом, печь в печи и достав снова смазать салом. Пампушки. Один фунт творогу протереть через решето. Смешать с одним фунтом муки и восемью сырыми яйцами, посолить, сварить в воде и, откинув на сито, раскатать в пол пальца толщиной, нарезать косыми четырехугольниками, уложить на небольшое блюдо и облить сметаной. Бабушка и дедушка живут совсем просто. Егор Михайлович выпросил у графини позволение построить для себя жилище по своему вкусу и выстроил тут же,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 Не вынимая рук из корыта, она повернула к нам свое покрытое морщинами лицо и спросила «Едите голубей!» Действительно, в XVIII и XIX веках голубей часто разводили специально для стола. Впрочем, в княжой голубей никто не разводил. Тут подвернулся гарайско и предложил нам слазить на голубятню. По дороге он сообщил нам, что господа только построили голубятню, а голубей в нее никто не сажал. Голуби сами прилетели, бог знает откуда, и расплодилось их видимо-невидимо. Никто их никогда не кормит, а все-таки живут и плодятся. Влезши на голубятню величиной с добрую комнату, мы были с первого же момента ошеломлены. Здесь было настоящее птичье царство в несколько сот голубиных голов. Картины попадались подчас очень трогательные. В одних гнездах голубки сидели на яйцах, а в других заботливо ухаживали за птенцами. Тут нежно ворковали, а там ссорились, влетали и вылетали. Мы с Антошей, конечно, не приминули с умилением и, невзирая на тревогу родителей, подержать в руках яйца и полоскать птенцов, прижимая их то к губам, то к щекам, то к груди. Птенцам, вероятно, это очень не нравилось, но мы не обращали на это внимания и продолжали изливать на них свои нежности. Настроение духа у нас было прекрасное, нежное и любящее. Но его испортил нам Гораська. Он при нас начал ловить голубей и сворачивать им головы. В самое короткое время он погубил шесть душ. «Четыре вам, а эта пара нам с маменькой», сказал он самым равнодушным тоном. Мы его возненавидели и дали друг другу слово «никогда не есть голубей». Это слово мы держали твердо до... до самого обеда. За обедом после борща были поданы четыре жертвы горайскиной жестокости. Мы с Антошей тяжело вздохнули, и принялись за них. «Ничего не поделаешь, человеческая натура слаба. Сдержимое свое слово, мы были бы голодны». Но в слободе были и те, кто возражал против такого меню. «Если бы вы раньше приехали, то застали бы обед и поели бы борща», — утешала нас бабушка. «А теперь уже все съедено. Мы обедаем рано, не по-вашему, не по-городскому. Покушайте теперь голубей». А у нас есть такие люди, что совсем не едят голубей от того, что на иконах в церквах пишут Духа Святого в виде голубя. А Егор Михайлович в это не верит. Они говорят, что голубь – птица, а не Дух Святой. И готовили их, как дроздов, перепелов, куропаток, то есть по-разному. Жареные голуби. Голубей, ощипав и очистив хорошенько по обыкновению, так как рябчиков, нашпиговать. Отваря в воде, петрушки изрезать и, смешав с кусочком коровьего масла, начинить, Или солью и перцем внутри натерши, на и жарить Битые и наростря жареные голуби. Голубей приправя в кипячей воде затянуть. Спинки разрезав бить ножом. Потом смешать четыре пригоршни тертого хлеба с двумя пригоршнями муки. Несколько перцу и соли. Растопить масло коровьего с малым количеством рубленной петрушки и луку. Вон и обмакнув голубей и обсыпав толсто тертым хлебом, жарить на ростре. А оставшийся рубленный лук и петрушку с маслом и с несколькими ложками мясного отвару смешать приправе, притом лимонным соком или уксусом. Дать вскипеть. Потом, облив голубей, отпускай. Но вряд ли у бабушки и дедушки в их маленькой хатке был вертел или ростер, жаровня. Скорее всего, голубей готовили в горшочке или в кастрюле. Голуби в горшке жареные. Приготовя жареных голубей, потом взяв довольное число тертого хлеба, коровьего масла, несколько сливок и густо вареных желтков яичных, мелко изрубить, приложа и сырых яиц. Замесить зонового теста. Например, на 4 голубя взять масло коровьего 36 золотников, примешать 6 сырых яиц. Из 8 яиц густо вареные желтки несколько мушкатных духов. Из зоного теста в горшке или на сковороде сделать лепешку и положить голубей на оную, а сверху покрыть такой же лепешкой. Наконец посадить в печь печь час. Потом, опрокинув на блюдо, обложить лимоном. Голуби, жареные в виноградных листьях. Выдать 4 голубей, 2 столовые ложки масла, 1 лимон, 4 листа винограды, 1 столовую ложку сливочного масла. Заправить голубей, посолить, смазать маслом, покрыть молодым виноградным листом. Обмакнувший его в кипяток, завернуть бумагою. Положить в кастрюлю и изжарить под крышкой Потом вынуть из кастрюли, снять бумагу, лист и нитки. Положить голубей на блюдо, а к соку прибавить немного бульону, соку лимона, уварить до густоты. Процедить и размешать со сливочным маслом. Полить голубей. Голуби с горохом. Выдать полфунта копченой свиной грудинки. Одну столовую ложку масла. 1 столовую ложку муки, 3 луковицы, 4 голубя, 1 фунт вылущенного молодого гороха, петрушки зеленые, сахара по вкусу. Нарезать копченую грудинку четырехугольными маленькими кусками, обжарить в масле до колера. Положить муки, поджарить, развести бульоном и мешать, пока закипит. За 15 минут до отпуска положить молодых голубей, вылущенного молодого гороха, зеленой петрушки и три целые луковицы. Посолить, посыпать мелким сахаром и сварить под крышкой. Когда будут готовы, вынуть, разрезать, уложить на блюдо, а середину наполнить горохом. Чаепитие на хуторе также выглядит просто, без церемоний. На середину двора был вынесен низкий круглый деревянный стол, ножки которого были ниже ножек обыкновенного стула. Вокруг уселись на скамейках, вроде тех, которые ставят под ноги, дедушка, бабушка, Антоша и я. Для армянжи, как для почетных гостей, были вынесены из дома два обыкновенных стула. За чаем мы умяли целую поляницу вкусного пшеничного хлеба. Поляница – украинский хлеб из пшеничной муки, как правило, с характерным козырьком из корки сверху, образованным благодаря надрезу перед выпечкой. Название связывают с тем, что традиционно свежевыпеченные поляницы снимают с пода печи, продыкая их колом, по-украински «паля». Ее пекли из пшеничной муки. И позже Михаил Чехов, младший брат Александра и Антона, будет рассказывать, с каким трудом он привыкал в Москве к ржаному хлебу. Поляница В стакане теплой воды развести 4 столовые ложки дрожжей. Добавить два стакана сыворотки и немного муки. Размешать. Как взойдет, месить с 20 фунтами простой пшеничной муки. Доливать теплым молоком, немного посолить и дать по вкусу сахару. Вымешав хорошо, дать взойти. печка хлеб в горячей печи. Жизнь в княжей слободе оказалась совсем не сказочной. Дедушка и бабушка строги и скуповаты. Мальчикам часто приходится голодать, а еще чаще — скучать. Но в жизни на хуторе бывают свои чудесные минуты. Но все-таки нам было скучно и спать не хотелось. Мы вышли на галерею и уселись рядом на ступеньках лестницы.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 И тихо рыдала. «Боже ж мой, боже ж мой, как хорошо!» — бормотала она. «Когда-то и я тоже. А где оно теперь?» «Саша, о чем она, бедная, плачет?» «Не знаю, Антоша». И нам обоим захотелось заплакать. Пение умолкло, когда небо уже начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись усталые, но счастливые и довольные.